А потом он оттолкнул, и мы поплыли. Мне было страшно, но в то же время интересно. Наверное, я так не плавала с самого детства. Мы плыли всё дальше и дальше. Солнце уже почти ушло за горизонт, но в воде было такое ощущение, что ещё чуть-чуть и мы доплывём до него. И в душу закралась какая-то детская наивная мечта коснуться солнца рукой. Да, глупо, но всё же. Но внезапно Джэк взял меня за руку и отстранился от шлей. Я запаниковала. Джек, что ты делаешь? Я хочу, чтобы ты поплыла сама. Нет, я боюсь. Сделай это. Нет, Джек, я. Просто сделай это. И начал медленно отпускать мои руки. Вперёд. Джек, я боюсь. Ты веришь мне? Я внимательно посмотрела ему в глаза. Сейчас во мне бушевали противоречивые чувства. С одной стороны, я верила ему, но с другой стороны,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 Хочешь палочку? Лови. Джек кинул веточку, и держехвост ринулся в догонку. Дальше вечер понёсся с новыми красками. Мы будто маленькие дети начали играть в щенком, бегали то от него, то с ним, кидали палки, брызгались и дурачились. Джек не упускал возможности мячем что-то подколоть, а потом я гонялась за ним в надежде стукнуть. А держехвост так и норовил попасть кому-нибудь из нас под ноги, гоняясь за нами вслед и громко лая. В итоге я обессиленная просто завалилась на песок.